Глава третья. Развеселившись, я умываюсь в ванной, которую нахожу в соседнем помещении и сбегаю вниз. Иду на запах жареного бекона и яичницы. Еще пахнет зеленью и свежевыжатым соком. Интуитивно нахожу кухню. Двери гостеприимно распахнуты, и я останавливаюсь в проеме. Развернувшаяся картина заставляет поморщиться. Не знаю, что такого вытворила эта Анна но она точно не заслужила подобного унижения. Я прислоняюсь к косяку и наблюдаю романтичную идиллию. Брюнетка, Шейла, кажется, колдует над плитой. За столом сидит генерал в рубашке с засученными рукавами. Кухня большая, но уютная. Мне нравится. Если бы убрать отсюда этих двоих... «Проходи, Анна», — спокойно обращается ко мне муж и встает навстречу. Шейла выжидающе смотрит. А я не знаю, что говорить, как реагировать. Мне все равно. Я не понимаю, что происходит. Лопнула шина автомобиля, и мне пришлось вернуться. Натянуто улыбается Шейла. А я размышляю. Она все-таки любовница или невеста, которая метит на место Анны. Может, все сразу? Генерал подвигает мне стул, а Шейла произносит. Я ведь часто оставалась у тебя на ночь, когда мы еще были подругами. Она запинается и недостоверно изображает смущение. «До всех этих событий!» Сажусь за стол, но успеваю заметить торжествующий блеск в глазах Шейлы. «Как же банально!» Я потеряла память, ничего не помню. Улыбаюсь и снимаю крышку со сковородки, которую Шейла ставит на мраморную столешницу. Кушать хочется ужасно. Шейла злится. «Хватит придумывать все новые и новые отговорки, чтобы избежать развода. И имей гордость и уступи дорогу. Я рожу ему здоровых наследников, а ты...» Генерал хмурится. «Кажется, ему не нравится поведение девицы». «Помолчи, Шейла». Рявкает тон на нее. Я беру графин и разливаю сок по стаканам, изображая хозяйку. Чувствую себя странно и неловко, ведь я к этим людям не имею никакого отношения. Генерал, его имя Рэм, переводит на меня тяжелый взгляд, и я вспоминаю его вчерашний поцелуй. От этого делается совсем неловко. Чувствую, что краснею, и прикусываю нижнюю губу. «Это правда? Ты потеряла память, когда упала в саду?» Я киваю, а перед глазами мелькает смутное воспоминание о боли, о палившей плечо. Нужно будет проверить. Вдруг синяк остался. Генерал Грехом смотрит на меня в упор. Он явно не верит ни одному моему слову. Я отправлю Шейлу и поговорим. Завещание зачитывают во второй половине дня, так что успеем разобраться. В его голосе звучит глухое недовольство, но я просто ем и не гляжу на него. Вкус сока очень яркий, насыщенный. Я яственно ощущаю, как насыщаюсь, получая удовольствие от еды. Нет, все, что происходит со мной сейчас, правда. В сердце разгорается надежда. Возможно ли начать новую жизнь без ожогов? Генерал выходит и зовет мисс Саманту. А Шейла что-то говорит. Но я завороженно смотрю на плиту. Там и близко нет газа. Полированная поверхность светится магией. «Отцепись от него!» — шипит Шейла, перегнувшись ко мне через стол. «Твоя семья не хочет тебя видеть, но, может, бабка оставила тот клочок земли, что обещала?» «Уезжай из Торна и позволь ему стать, наконец, счастливым!» Я непонимающе моргаю и смотрю в халёное лицо. Замечаю, что на нём слишком много пудры. «Ты тянешь его назад!» Её красные губы кривятся. Трулоп. Мне нравится идея с потерей памяти. Сегодня вечером, когда генерал оставит меня, попытаюсь осторожно поспрашивать экономку. Но уже сейчас очевидно, что Анна не смогла сбеременеть, Ее сменили на другую. «Шейла!» Снаружи слышится низкий голос генерала, и подружка, злорадно ухмыльнувшись, выпрямляется. Но почему в глазах победительницы читается лютая зависть? «Он никогда не простит тебя!» — шипит она напоследок. «За что не простит, боже?» Я некоторое время сижу на кухне, а потом отправляюсь на верхний этаж. Проверяю все двери пока не натыкаюсь на спальню мужа. Задернутые шторы, полумрак и горький мужской запах с нотками все того же парфюма. Взгляд останавливается на разобранной постели, и я стараюсь понять, спала ли тут Шейла. В голове тупыми отголосками бьются эмоции настоящей Анны. Боль, ревность, горечь. Она любила мужа, я уверена. Но получается, сейчас в ее теле я? Меня выбило сюда при столкновении с грузовиком? А Анна? Что с ней случилось? Передумала и решила навестить меня. Раздается за спиной, я резко разворачиваюсь. В дверях стоит генерал Грехом. От чего этот мужчина, заставляет нервничать? Я пойду. Вежливо улыбаюсь. Обычно жены в таких ситуациях устраивают скандалы, но мне лень. Я в замешательстве от свалившейся на голову новой жизни и очень боюсь проснуться. Больше не хочу быть некрасивой Ясей. «Неделю назад ты сама предлагала мне себя, помнишь?» — спрашивает он. Я вздрагиваю от испанского стыда за Анну. Распрямляю плечи и стараюсь покинуть комнату. Но этот шкаф стоит в дверях, и мне приходится протискиваться мимо него. На секунду поднимаю голову и встречаюсь с жестким взглядом. Мне снова нечего ответить, поэтому равнодушно бросаю. Я не помню. Он не удерживает меня, и я бегу по коридору к своей комнате. Лицо пылает, сердце чистит. В спальне расстегиваю платье и осматриваю плечо. Действительно, на белой коже остались ссадины и синяк. Анна падала и обдиралась. Громкий стук в дверь заставляет встрепенуться. «Леди Грэхэм, можно к вам?» — спрашивает экономка. «Заходите, мисс Саманта». Вот и возможность аккуратно пораспрашивать экономку.